Глава 11. Резак. Скальпы в русском стиле. На бронированном Урале со знаками «Объединенного союза» по стиксу путешествуются легко и непринужденно. Всю дорогу свят, словно ребенок, прознавший, что ему собираются дарить огромную пачку конфет, распределял сладости. «С кем и какой конфетой поделиться?» Только у него вместо конфет была взрывчатка. Он вспоминал каждый угол прохода и по сто раз проговаривал, куда и сколько закладывать. Он так живо описывал момент, когда своды обрушатся, открывая проход, и мы войдем в загадочный тоннель, что меня самого начинал терзать дух познания. Мы были совсем рядом с пеклом. По пути заехали на пару дружественных стабов частично выгрузить ценное имущество Таскать с собой лишнее не хотелось, и у нас была последняя остановка к вожделенным горноподрывным работам, ведущим в проход приключений. Сейчас скинем несколько ящиков союзникам и в рудники. Мы подъехали к стабу. Около ворот Свят неспешно развернул Урал, открыл бойницу в стекле и проорал сквозь дырку бронированного стекла парню-охраннику, который вышел нам навстречу. Я сейчас туда, на пригорок, стану. Минут через пятнадцать здесь будет танк и два БМП. Они потрепанные, без знаков различия, это наши. Смотрите, не пальните, я их ждать должен. Парень кивнул на воротах. Да заезжай, э, мимо не проедут. Не, я их ждать должен, я на пригорок. Чтобы меня видели, тут связь хреновая, не достает. Что-то совсем она кривая у вас. Парень еще раз предложил заехать. Свят в ответ отмахнулся. «Да заедем, если меня не увидят. Нервничать будут. Стволы пусть отвернут». Без эмоций добавил охранник и отправился к воротам. «Ярко красный и флаг поставим!» Улыбнулся в спину уходящего бойца мой товарищ, и наш транспорт неспешно направился к пригорку. «Это что было про танк?» — поинтересовался я. «Это чтобы не заезжать и не подумали, что сбежим Я очень хорошо знаю их начальника и только очень-очень доверенные люди в курсе одной штуки. У них есть девять парней, которые должны постоянно дежурить. Даже они сами этого не знают. Въездов всего три. Но я должен въезжать только через два. Если на стабе все тихо, то обязательно кто-то из них будет на двух постах. Я их всех в лицо знаю. Об этом секрете очень мало кто слышал». Даже сами парни уверены, что график случайно так попадает. Если что-то случается со старыми, знакомят с новыми. Но один или два должны быть на месте. А сейчас на посту все новые. Стаб по-тихому вырезали. Даже пикнуть никто не смог. А почему нас отпустили? Почему новые хозяева не объявились? Это не внешка. Тут поселение из рук в руки нечасто переходит. В том-то и дело. Как будто нас ждут. И никто нас не отпускал пока. Сейчас увидишь. Местность была ровная и прекрасно простреливалась с блокпоста и соседних башен. Наша машина была идеальной мишенью, стоящей на краю земляного свала. Он был почти отвесный. Градусов под шестьдесят, а то и больше, уходящий во враг и насколько хватало взгляда, заросший кустарником. По дну журчал ручеек, образовавший внизу настоящее глиняное мессиво. — Парашют есть? — Тогда выходим по-маленькому, — сообщил напарник. — Свят, не самое время. — И при тут парашют? — Да ладно! Тебе удобрение для кустиков жалко! Или уже от пиратской жизни отвык? — Это точно. Последнее время меня Свят тащил по всем приключениям, а я — словно вагон у паровоза. Плел со следом и совсем, похоже, думать отучился и расслабился. Конечно. Надо посмотреть не из кабины машины, а своими глазами. Если где-то и были снайперы, то мы делали для них все как можно неудобней. Вылезали по очереди, ходили вокруг машины, прикрываясь бронированным кузовом и массивными колесами. Нас одновременно даже нельзя было подстрелить в ноги. чтобы подбежать и поймать сволочи мы одним словом машину свят не глушил я сел внутрь захлопнул дверь со своей стороны а напарник оставил дверь открытой сел полубоком на водительское сиденье и дал по газам дверь захлопнулась по инерции и урал спрыгнул во овражек словно тинейджер на горном велике Почти доехал до противоположной половины, вывернулся, меняя направление, и мы погнали по грязи. Нас прикрывали стены оврага, и машина выехать из него не могла. Но и враги, мгновенно открывшие огонь, когда наш Урал полетел вниз, нас достать тоже были не в состоянии. Как только машина начала движение, по корпусу ударил град пуль, от стрелковки, раскидывая щедрые рикошеты. от бронированного корпуса, а серьезный калибр задержался на мгновение и только временем полета пули и скоростью нажатия пальца на массивные рычаги крупника я мог объяснить отсутствие дыр в нашем транспорте. Противоположный склон оврага покрыло множеством попаданий, пролетевших над нашим корпусом через доли секунды после того, как машина нырнула вниз. По лицу товарища было видно, что в таком маневре он совсем не уверен. И только когда мы понеслись по грязи, оставляя за собой фонтаны мутной жижи, стало понятно, что чистой воды авантюра выгорела. Я и сам не понял, как нам это удалось. Зато теперь понятно, для чего были нужны парашюты. Нас отпустили от стаба только потому, что никому и в голову не могло прийти, что мы можем так поступить. Ни один нормальный человек не решился бы на такой спуск. Почти прыгать на грузовике с обрыва, но это не наш случай. Резак, они тебя выпасли. У меня таких секретов нет, чтобы из-за меня стабы брать. Что-то с городом животных связанное. Если бы ты им нужен был дохлый, то они прямо из ворот долбанули бы с гранатомета. Верняк, ни на каких ножах и палках драться не нужно. А тут пытались внутрь затащить. Брать живым внутри бронекабины очень неудобно. Тебя надо было выманить. Это резак большой плюс. Хотя если надоест кому-то или приказ получат вроде «Не можете взять живым, ну и хрен с ним», то это плохо. Все это свят орал, несясь по оврагу. А затем, почти повалив машину на бок, выпрыгнул на ровное поле, засеянное какой-то кормовой травой. Мы погнали до ближайшей лесопосадки, чтобы скрыться за деревьями, а не маячить посреди открытого пространства. «Да нет у меня никаких секретов. Свят, вообще ничего не знаю. Сам сюда пришел от безделья. Решил Татошку поискать. Заняться мне было нечем. Бро, значит, что-то другое. Что бы ни случилось, сразу беги к кабальера, сливай ему все и всех. Рассказывай, что знаешь и не знаешь». свят мы пока в машине вместе надолго ли держись и товарищ рванул руль машина заложила разворот и по дуге ушла за посадку а за нами понеслись пикапы проехав полкилометра проламывая кусты мы спустились в низинку и обогнув несколько сараев съехали на раскисшую и раздолбанную тракторами грунтовку взяли крохотную речку вонючку в разбрызгав воду и пустив волну, перетекшую на лобовое стекло, выехали на противоположный берег и завернули за сараи. Строение прикрыли нас от огня, а пикапы отстали, оставшись на том берегу. Проходимость военного, бронированного Урала и внедорожника, каким бы крутым и лифтованным он не был, сравнивать нельзя. — Ага, места знать надо, — злорадно бурчал мой товарищ. Мы неслись напролом игнорируя заборчики, заросшие камышом участки, огороды и кустарники. Свят гнал. Он водил Уралы лучше, чем просто на отлично. Словно спортивный болид с лифтовой подвеской, рамой и обязательным присутствием восторженных нетрезвых зрителей и визжащих от восторга и показывающих сиськи зрительниц, Урал уходил в дрифт, прыгал в грязь, поднимая целые облака липкого мессива, крутил виражи. Только вместо биноклей за нами смотрели через оптику прицелов, пытались щедро одарить пулями, а несколько бригад техников на пикапах и бронетранспортерах отобрать старые колеса и не поставить взамен новые. Это был бесчетный раз, когда мы пытались по-тихому слинять. Машину крутануло. и мы вошли в очередной дрифт, нарушая все законы физики. Понеслись к небольшой речушке, которую уже форсировали сегодня неоднократно. Свят крутанул машину за секунду до того, как по нам открыли огонь. За нами опять пытались гнаться, но для пулеметных пикапов было глубоко. Для бронетранспортеров наш Урал был слишком быстрым. «Мать, бро! Это сенсы! Они нас видят!» — Куда бы мы ни поехали, они нас видят. Как из грязи нос высунем, нас поимеют. Свят на секунду замолчал и, сменив интонацию, спросил. — Скажи, а правда у животных есть склад для сторонних специалистов, где на халяву могут гранатомет подарить или пару КПВТ можно взять и унести? — Да, есть такой. Я там КПСС патроны брал, а мне еще один ствол хотели всунуть, еле отнякался. Товарищ заложил резкий разворот. «Тогда ты мне должен посещение великого хранилища Нолдов. Если есть склад для сторонних специалистов, значит и есть хранилище. Мне ничего не надо, просто посмотреть. Ведь есть?» «Есть. Я обещаю попросить. Очень попросить». «Это хорошо. А у меня тут один путь есть. Бро, опять держись. Свет, давай бросим машину. Еще чего?» «Призак! Ты нужен им! Я столько берег проход, а отдал его собаке! Если сейчас брошу взрывчатку, то меня жаба задушит! Я в подземелье все равно попаду, не раньше, чем через год! Держусь!» Прервал свою жалостливую исповедь мой товарищ, и мы понеслись по редколесью. Вышли на грязь и заехали на большой холм, с которого влетели в железнодорожный тоннель. Машину дико трясло на рельсах. Я молчал, вжавшись в сиденье и вцепившись в ручки. Видя, как Свят напряженно всматривается, я не хотел лезть под руку и отвлекать. Проехав с полкилометра, Свят заговорил. «Это последний выход. Мы сейчас для них невидимы, но это единственное место, куда можно свалить. Думаю, они скоро сообразят и сунутся в тоннель. Если сегодня ничего не взорву, то не прощу себе этого никогда». тебя раньше высажу. Сейчас будет электрощитовая, за ней узкая щель. Там проход наверх. Я поеду дальше. Этот выход на поверхность единственный на весь тоннель. Я проеду еще километров 20 и там подорву машину. Ходы идут еще километров на 200 и выходят на Сталинград. И ни одного больше выхода из тоннеля нет. Они решат, что мы хотим отсидеться или просто сами подорвались. и что в любом случае нас на той стороне зараженные сожрут. У тебя будет время сбежать. Это и есть проход на Сталинград? А ты? Ага, только зараженные в этот туннель не заходят. А на выходе их миллионы. Кроме меня, там никто не выживет. Я там уже был и вернулся. Резак, о твоем проходе никто не знает. Они должны за грузовиком погнаться. Как будешь наверху? «Сразу к кабальера! Пусть с твоими боссами стыкуется! Все! На выход! И поторапливайся! Ползти наверх долго! А взрывчатки у меня много! Все! На десантирование!» Я хлопнул товарища по предплечью и спрыгнул около неприметного электрического шкафа, каких тут стояли сотни. Небольшую щель нашел сразу, и, протиснувшись в нее метра на три, Обнаружил вполне приличный проход для гибкого и непривередливого человека. Местами он был довольно широким, а местами приходилось изгибаться, но без фанатизма. Свят почти не сомневался в том, что об этом проходе никто не знает. «Эти всегда, почти, чуть-чуть и совсем немного. Они меня просто преследуют по жизни. Меня ждали». Я уверен, что ждали именно меня. Но в планы ожидающих вмешался кто-то третий. Наверху шел бой. Я аккуратно высунулся из люка и увидел, как женщина, закованная в броню, очень похожую на доспех римских легионеров и космический скафандр одновременно, металась между бойцами. В ее руках были два клинка, и она двигалась стремительно. умение Стикса просто заполняли все пространство, и женщина выливала силу, ничуть не экономя. Ее ножи были хороши. Она ушла в перекат, пропустила над собой выстрел из подствольного гранатомета, ударила по ногам бойца, задержала лезвие в районе середины кости и, выпрямившись, рассекла тело до самого подбородка. Нож не заметил бедренные кости, К грудины бронежиллета с керамическими пластинами разрубил подбородок и оставил хорошую зарубку на каске я словно чертик из табакерки выпрыгнул из люка чиркнул гранатометчику пальцы ножом по шейным позвонкам доступным через узкую щель между каской и воротником бронежилета. он так увлекся выцеливанием шустрой дамы что совсем не смотрел по сторонам я пробежался по кустам немного подрезав, азартно стреляющих в женщину-автоматчиков. Мои действия со стороны незнакомки не остались незамеченными, и она сделала свой круг гостеприимства, оставив по пути несколько трупов. В конце траектории нашего движения мы на одно мгновение стали спина к спине. Ничего объяснять и показывать не было нужды. Я прекрасно знал, куда побегу через мгновение и что собиралась делать она. хотя каким образом девушка собиралась это сделать мне не совсем понятно почему девушка она была закована в доспех повторяющей анатомические формы как у древних греков и римлян только из какого то современного материала шлем имел непрозрачное забрало а в руках у нее были два весьма странного вида клинка которые резали не хуже моего брата и пальцы ножа мы разошлись по дуге Я сделал рывок в одну сторону, а она рванулась на всей возможной скорости, не скрываясь, на пулеметы. Два ПКМ в упор не смогли остановить воительницу. Пули просто отлетали от ее доспеха, а я, прокатевшись под корягу, ударил по ногам снайпера, который упал, и я рубанул, вспоров ему брюшину. Ткнул бьющегося в агонии бойца ножом в голову. «Он такой же, как и я». Только ему сегодня не повезло, и оставлять под ранка мне совсем не хотелось. Я откатился от растекающейся лужи крови, пытаясь сохранить хоть какое-то подобие чистоты одежды. С пулеметчиками тоже было все кончено. Девушка уже откинула наверх свое непроницаемое забрало. Юное, можно сказать, девчачье лицо. Она смотрела недобрым взглядом на оставшегося в живых перепуганного бойца. У него были подрезаны сухожилия, и руки свисали тряпками, а остальных разметала в куски. Всюду лежала типичная расчлененка с ровными срезами, проходящими через пластины бронежилетов, каски и прочие предметы амуниции. Я сразу на это обратил внимание. Мои мономолекуляры резали все, не тупились и не ломались. Но чтобы разрезать, как бы сказал один мой знакомый, от шеи до седла, на это мои величайшие ножи нолдов были не способны. Не хватит никакой силы рассечь керамическую пластину бронежилета или разрубить болтавшийся на груди ствол автомата. Дело не в том, что нож не разрежет. Дело в вязкости материала. Лезвие разрежет, а сам клинок... «Завязнет. Я могу так сделать, но нужно применять умение Стикса, она же новые знакомые резали сами, без всяких умений». Девушка внимательно осматривала стоящего на коленях пленного, а затем в одно движение очень ловко от уха до уха прошлась ножом. В ее руке оказался скальп с двумя ушами. Она сняла скальп точно и привычно, только обычно надрезы делали по кругу и никогда уши в состав скальпа не вводили. Она внимательно осмотрела свое произведение искусства. Мне не раз доводилось снимать скальпы с мерзавцев или для устрашения какого-нибудь очередного ублюдка, но сделать скальп ушанку даже мне не приходило в голову. Немного подумав и очевидно решив, что это не самое лучшее изобретение, одним движением дама отрезала уши, а остаток разместила в небольшой коробочке на бедре скафандра. Далее, наигравшись с пленным, она легко ткнула его ножом в голову, пробив череп и направилась ко мне, широко улыбаясь. Сильным акцентом представилась «Джульетта!» я улыбнулся в ответ развел ножи в стороны показывая что совершенно открытый и не собираюсь ничего агрессивного делать резак а Ромео где негоже одной Джульетте скальпы резать он не режет это я не пилот капитан он на стабе остался дома с ребенком будет нам нельзя в одном подразделении воевать, чтобы оба родителя в одном бою не погибли. Ребенка должен кто-то обязательно воспитывать, хотя бы один из родителей». Перед глазами встала Гайка, когда я ее беременную выхватывал из-под колес несущегося броневика, посланного самкой. Как-то сразу на эту тему продолжать шутить расхотелось. Была еще одна странность. Эта юная девочка говорила о ребенке как о гарантированно иммунном. Она либо совсем глупая, либо уверена, что у нее ребенок иммунный. «Слушай, Джульетта, а что ты здесь делаешь? Места глухие. И откуда ты тут взялась такая уверенная вооруженная?» «Я собаку ищу. Я по ее следу иду». они тоже поду шли а я им в спину ударила а с каких пор люди собак последу ищут но девчонка не поняла мой юмор а на полном серьезе повела меня шагов на пятьдесят в сторону и показала да вашу мать вы что издеваетесь в траве была протоптана свежая дорожка по которой прошло несколько человек и не человек Около лужи, такие часто встречаются в этой равнинной местности и могут очень долго держаться после дождя в виде влажной земли и крохотного пятачка воды, было несколько следов. Такие места очень сложно заметить, пока не наступишь, если не знаешь заранее. Было полно следов, ясно виделись отпечатки походной обуви, может быть, кроссовок на высокой подошве или военных берцев небольшого размера. и следы огромных сапог, которые спадали бы с ног не самого маленького Йети, вздумай он, а Были вполне нормальные следы человеческого размера и отпечатки нескольких лап, завершающихся острыми, как бритва, когтями. Я давно перестал вздрагивать, когда со мной случаются подобные вещи. У меня они вошли в привычку. Столько раз это происходило после того, как я, преследуя нимфу, пересек выступ черноты и оказался в местности, где животные разговаривают, а викинги отрубают колеса броневиков секирами. Джульетта, показав на следы, начала пояснять. «Вот это башмаки сестры Аси. Следов Эль-Маринель тут нет. Она никогда в грязь не влезет. Но и другим не скажет. По-сухому опрыгала». «Это Настя, Лёня!» — она указала на огромные следы башмаков, которые сняли с вожака самого крупного ети. «А это Татошка!» — Джульетта показала следы огромных когтистых лап. «Нужно догнать! Скоро война, всё плохо! Обязательно догнать!» Я стоял и чесал лоб. В голову пришла мысль, что скоро начну со всеми этими делами, как блохастый, садиться назад и чесать за ухом, задней ногой. Подруга, а я знаю, куда они идут. Я сам в этом городе жил. И дядю татошки знаю, и тетю знаю. Грязь уже почти высохла. Думаю, далеко ушли, так не догоним. Нам надо в один город заскочить, тут недалеко. Найдем транспорт и договоримся, чтобы их встретили. Мой план был прост. Догонять группу, прошедшую здесь несколько суток назад, на своих двоих очень тяжело. Я примерно понимал, где меня высадил Свят, и собирался добраться до ближайшего стаба и нанять транспорт. Мне нужно все рассказать кабальера, который имел, по словам моего товарища, связь с городом животных». Нужно было срочно сообщить и о Татошке, и о том, что произошло со мной, и девчонка имела какую-то очень важную информацию. Главное — ничего не забыть, пока мою черепушку не заполнила новая партия удивительного и интересного. Мы шли по кластерам, рассказывая друг другу множество историй. Джульетта прыгала от восторга, когда я рассказывал про Татошку, об его тете и дяде. взявших на воспитание сироту и вырастивших такого бойца. Удивлялся, как он всех обвел вокруг пальца, а я объяснял, что он от природы хитрожопый. И пса учили лучшие воспитатели. Его названная родня — настоящие чемпионы по всему тому, что он продемонстрировал. А затем я прыгал вокруг девчонки, весело размахивая руками. Как ребенок с открытым ртом я слушал рассказы про могучих рукопашников. про поход вдоль пекла, когда странный мужик, разрывающий руками скребера и при этом нуждающийся в постоянной защите от мелких хулиганов, ее и ее жениха протащил галопом вдоль пекла. Как они ухитрились сбежать чуть ли не от половины всех царьков местных княжеств и кинули целый танковый полк Объединенного Союза?» Я до слез ржал, когда история про мужика, живущего в древней избе и охраняемого двумя богатырями с топорами, оказалась правдой, и когда я понял, как ее переврали. У меня мозг взорвался от того, что я узнавал, а затем наставала моя очередь рассказывать интересные истории. Если кто-то из зараженных выскакивал на нас, то два мастера клинков — Быстро заставляли замолчать урчащего невоспитанного негодяя, который посмел прервать столь увлекательную беседу. Мы его штрафовали на споровый мешок, который я складывал в плотный полиэтиленовый пакет и продолжали обмен интересной информацией. Девчонка была юна, но оказалась настоящим мастером ножей и носила грозное звание не пилот, капитан «Непилот-капитан» — именно так и звучало оно у новых людей. На «непилот-капитанов» возлагались все обязанности, связанные с боевым применением машины, кроме непосредственного руления штурвалом и стрельбы из пушек. Штурмы, абордажи, осады, карательные операции и десанты. Вот когда командование танками переходило к ней, руководителю ударной десантной группы. не пилот-капитану. Мы подошли к стабу. Охрана очень удивилась, увидев мирно притопавшую пару. Тут не принято прогуливаться без броневика или не имея внушительных пушек. Стаб был типичным представителем сральников, которых множество в стиксе. Эти поселения не входили обычно в сильные объединения и держали нейтралитет на правах чумоходов. Их не трогали, чтобы не марать руки. Но нам было плевать. Наверняка здесь можно найти транспорт. А большего от этого захолустья я не ожидал. Мы прошли к центру, миновав загаженные кварталы, заполненные бухими рейдерами, опустившимися ниже бомжей и шлюхами, не заморачивающимися личной гигиеной после очередного клиента. Зашли в заведение поприличней. Около этого кабака было значительно меньше мусора. Девки, стоявшие на пороге, иногда мыли голову и даже подводили растертый макияж. А гарсон, разместившийся у двери, имел фартук, хоть и не первой свежести, но вполне белого узнаваемого цвета. Это хорошо, что в Стиксе невозможно получить заражение крови или подхватить кожные болезни, иначе половина этого стаба давно бы сдохла. «Привет!» — поздоровался я с барменом и положил на стойку несколько спаранов. «Мне нужна машина. Тут недалеко съездить. Стаб Объединенного Союза. Не знаешь, где взять? Я заплачу». «Присаживайтесь! Заказывайте! Попробуй договориться! но сам понимаешь!» «Я же сказал, заплачу!» Нельзя побыстрее. — Как можно быстрее? — улыбнулся работник сферы обслуживания и сгреб с параны. — У нас тап маленький. Надо будет узнать, кто изводил сейчас трезвый. Вот это менталитет. Самое сложное узнать не про машину, а кто изводил трезвый или не под кайфом. Только благодаря тому, что... все продукты тут халявные и в заводской упаковке еда оказалась вполне нормальная и вправду тяжело испортить кусок мяса запекаемый в пакете салат в коробке из супермаркета булку в целлофане и бутылку колы инородным инопланетным кораблем приземлившимся среди стола смотрелось блюдо с пирожными и конфетами продукты разумеется были тоже заводского происхождения но вопреки местным традициям, оказались аккуратно сервированы. Наверное, на кухне кто-то изрядно накурился, и сейчас его пробрало не на хихи, как обычно, а проперло на готовку. Судя по фигурной посыпке и сахарной пудры, нескольким свежим ягодам клюквы, черники и физалиса, украшавшим композицию, штырило его не по-детски. Эпическая пьеса в трех действиях. Ножи и пистолет с драконами. Действующие лица. Резак. Мастер ножей. Джульетта. Мастер ножей и непилот-капитан, рейдер-танка разрывающий. Бармен. Тип с хитрыми бегающими глазенками, одетый в неопрятный фартук и нервно поглядывающий из-за стойки. Местное быдло. группа лиц, действующих на свое усмотрение и предпринимающие агрессивные действия ко всем пришедшим в заведение незнакомцам. Шлюхи. Местные шлюхи, в задачу которых входит гадко хихикать и подбадривать местное быдло, когда оно предпринимает агрессивные действия ко всем пришедшим в заведение незнакомцам, или визжать и разбегаться, когда шлюхам угрожает опасность. Действие первое. Унылый кабак, за одним из столов которого сидит Резак и Джульетта в ожидании транспорта. На столе стоят поднос с пирожными и тарелки с едой. На соседних столах расположились завсегдата и заведения. Представители местного быдла, а компанию им составляют неопрятные громко смеющиеся девицы. Вдоль всего заведения расположена массивная барная стойка, сделанные из грубых досок безвкусно покрытых облезшим лаком официант выглядывает из за стойки резак блин вот эта грязь резак открывает бутылку колы и делает из нее глоток брезгливо отодвигая недомытый стакан кидает беглый взгляд на Джульетту. его подруга спокойно продолжает есть но одними глазами показывает, что наблюдает за окружающим пространством. Местные завсегда таи. Вооруженные разномастным оружием покидают свои места и окружают стол, за которым расположились Резак и Джульетта. Мужик с разлапистой бородой и следами грязи на лице. «Эй, космонавтша! Не хочешь с нормальными мужиками в невесомости покувыркаться?» стоящий рядом, передергивая автомат. «Я слышал, вы машинку ищите. Можем прокатить?» «Вы очень спешите, так мы поможем. Руки на стол, и все будет быстро». Резак полностью игнорирует подошедших, а Джульетта спокойно сидит и пьет сладкий напиток из трубочки. Действие второе. Резак откидывается на спинку стула и продолжает движение. Стул падает, а резак ударяет двумя ножами по ногам мужчины с бородой и второго с автоматом. Перекувыркнувшись через спину, вскакивает позади падающих мужчин и прорезает позвоночные столбы вдоль, выводя лезвие до затылка. Пальцы ножом бьет еще одному мужчине в голову, протыкая череп. Стоящая рядом девица пытается вытащить пистолет из сумки, а резак внимательно за этим наблюдает. Одновременно с началом движения резака Джульетта резко встает. В ее руках оказываются два клинка. Один из стоящих за ее стулом бандитов вскидывает руки, На руках болтаются два увесистых лоскута кожи от подрезанных брюшины, ребер и пластов мышц кожи под руками. Эти лоскуты символизируют крылья и очень на них похожи. Раненый бежит к выходу, не попадает в дверной проем, ударяется в косяк и бьется, как раненая птица, болтая крыльями. Второго мужчину в обратный ход ножей Джульетта разрезает по диагонали. Срезы проходят от плеча до бедра. Джульетта бросает ножи в ножны. В ее руке оказывается пистолет, инкрустированный розовым и белым золотом. На рукояти изображение двух драконов, переплетающих хвосты, которые убивают женщин и детей. Звучат два выстрела, которые сливаются в один. Пуля Нео попадает крупному мужчине с дробовиком в грудь. Рука улетает за стойку бара, калеча бармена и разбивая несколько бутылок. Голова ударяется в потолок, оставляя вмятину и раскалываясь. А грудная клетка разрывается в мелкие фракции, обрызгивая окружающих, создавая кровавый туман и понижая общую видимость, происходящего. Второй выстрел попадает в район паха девицы, выхватывающей пистолет пулемет Девица падает на пол, ударяясь грудями, а средняя часть тела и верхняя часть ног дополняют разбрызганную в воздухе фракцию, еще больше мешая обзору. Джульетта разворачивается и делает два выстрела в деревянную стойку бара. Стойка разлетается крупной щепой. калеча и раня окружающих. Щипа впивается в кожу, ранит глаза и открытые участки тела. А крупные куски ломают кости и отрывают конечности. Резак восторженно. «Подруга, это что у тебя за гаубица? С линкора сняла?» Тем временем девки, находящиеся около резака, Удается вытащить пистолет, и она его начинает направлять. Резак отрубает руку вместе с оружием и, немного подумав, в одно движение подрубает обе ноги, но не добивает тела, дав соскользнуть на пол. Девка прикусывает язык, ударившись лицом об пол. Резак. «Ну, извини, дружище, трах». знаю, что есть повод обидеться, но так получилось. Я не специально. Шлюхи визжат и разбегаются. Действие третье. Джульетта проходит по залу, добивая раненых. Заходит за стойку, продолжая начатое. Резак помогает. Резак и Джульетта вытирают ножи и прячут оружие. Джульетта возвращается к столу, Берет поднос с пирожными, подходит к Резаку. Джульетта. «Нам пора?» Резак. «Думаю, да». Джульетта захлопывает забрало, берет Резака за палец и ведет к выходу из разгромленного кабака. Около дверей их встречает несколько парней с автоматами и нашивками службы безопасности стаба. Руки у парней дрожат. на лицах неуверенность или откровенный испуг. Подбегает запыхавшийся мужичок, по лицу которого стекают крупные капли пота. Джульетта протягивает руку с подносом, на котором пирожные и конфеты, предлагая всем угощаться. Немая сцена — занавес. Такой разгром пройти незамеченным не мог, и на входе нас уже ждало несколько парней-охранников, перепуганно держащих стволы. Подруге ничего не стоило вырезать весь этот стаб в одиночку. Я уже был осведомлен о возможностях ее костюма. Два пулемета в упор не оставили на нем ни одной царапины. А предусмотрительная девчонка на выходе из двери захлопнула-забрала. У всех этих прибежавших охранников с дрожащими руками не было никаких шансов даже с одним мной. А если Джульетта из своего пистолетика начнет стрелять, то тут одна выжженная пустыня останется». Прибежал потный пузан, наверное, начальник. Вырезать этот стаб в наши планы не входило, и я начал мириться. На спинку скамейки, стоящую около кабака, аккуратно положил десять горошин и вежливо поздоровался. «Привет, убогие!» «Посмотрите камеры наблюдения, там они, наверное, и есть. Или разбежавшихся дырок, поспрашивайте. Я подожду и не буду вас убивать. Мне проблемы не нужны». Этого на ремонт помойки вполне хватит. Подруга повернулась ко мне, а потом посмотрела на охрану, слегка наклонив голову. Лица через непрозрачное забрало видно не было. Что-то она решила. Поставила на скамейку блюда, отщелкнула небольшую коробочку с бедра и достала из нее черную жемчужину, положив ее рядом с моими горошинами. Пузатый мужичок, очевидно, большой начальник местного гуляя города, смотрел на нас с удивлением и испугом. От нас потребовали разоружиться, но Джульетта в лучших русских традициях свернула кукиш и продемонстрировала бравым воителям. От нас с разоружением сразу отстали, но пристали с обязательным посещением кабинета большого и очень потного начальника. По прибытии в кабинет Толстопус попытался на нас наехать. — Вы кто такие? Что вы тут устроили? — Я старший специалист из команды «Свята» в прямом подчинении кабальера. Я боец Объединенного Союза. Сейчас вырежу к хренам ваш стаб, а после того, как начальник пришлет сюда десяток самоходок, будете наклонно стоять и извиняться, — отрапортовал я. Джульетта открыла забраво впервые с момента, когда вышла из заведения, которое мы успешно вырезали. «Третья ударная бронегруппа изолированных поселений новых людей. Рейдер-танк разрывающий. Непилот-капитан Джульетта». Пузан шустро сдулся. Рейдер «Свят» был известен, и даже если этот конкретно Пузан был не в курсе, то об Объединенном Союзе и о Кабальера знал точно. Конечно, он представления не имел о новых людях и бронегруппах, но мелкие чиновники, привыкшие десятилетиями высиживать в своих теплых креслах, обладали на такие вещи поистине звериным чутьем. Никакие умения Стикса здесь ни при чем, это у них от природы. Во всех мирах эти свойства действуют одинаково. И совершенно не важно, что мы говорили, важно, как мы это говорили. — Ну что вы сразу? Сами виноваты. Выбрали самый злачный гадюшник. Мы вам помочь хотели, только вы сами справились. Сами понимаете, в каждую помойку нос не сунешь. Поддерживаем порядок как можем, но всякое бывает. — Пока мы шли с Джульетой до этого чумоходного стаба, Нашу беседу прерывало немало зараженных, и мы их штрафовали на споровые мешки, которые я складывал в пластиковый пакет. Его я и положил на стол Пузану. — Нам нужна машина. Быстро. — Мне. Надо. Срочно. Кабальера. Делая паузы в каждом слове, сообщил я. Пузан сгреб пакет и засуетился. — Кстати, жемчужину и горошины с он тоже не забыл прихватить. Через двадцать минут мы покинули периметр гостеприимного стаба в составе колонны из бронированного самопального грузовика и пулеметного пикапа, который нарезал вокруг нас круги. От нас постарались избавиться как можно быстрее, и даже водитель был трезвый. Кабальер меня принял в кабинете. Джульетту попросил пока поесть и подождать в приемной. Девушка с пистолетом, которая в прошлый раз приносила мне кофе и сопровождала к святу, быстренько сообразила еду для девчонки, а я остался у начальника. «Резак, я с ней отдельно поговорю, и совсем не надо, чтобы и наш разговор слышали. У меня тебя тайн нет, но вот у нее могут быть чужие, для тебя не предназначенные». — Ну, извини, у нас такие правила. — Нормально. Мне потом мои начальники расскажут. Я, привычно пожав плечами, согласился. Дальше я рассказывал во всех подробностях свои приключения. Как и советовал Свят, сливал всех и сразу. Рассказывал все в мельчайших подробностях, а кабальера слушал, помечал в блокноте и задавал наводящие вопросы. Затем меня выпроводили из кабинета под предлогом попить кофе и поесть бутербродов и попросили зайти Джульетту. Когда моя подруга покинула кабинет в сопровождении девушки, исполнявшей работу секретаря, меня снова позвали. Я немного подождал, пока начальник раздаст кучу распоряжений и, закончив со срочным, босс свято снова обратил на меня внимание. Я хотел с тобой поговорить совсем не об этом. Кабальера достал сигару и раскурил. Предложил мне, но я отказался. Я давно наблюдаю за святым и всегда отгонял мысли, что это и вправду может быть. Ни у кого другого этого никогда не наблюдалось, а ты — второй, у кого появилась эта особенность. Мне один умник рассказывал о теории умений, что все умения в мире связаны и зависят друг от друга, как-то там взаимодействуют, Даже показывал кусочек листа, где несколько умений были соединены стрелочками. Там все сложно, не буду забивать тебе голову. Вроде есть одно очень хитрое умение. Оно не проявляется напрямую. Им нельзя поджигать дрова, ускорять время или затачивать ножи. Даже ничего определять нельзя. Начальник свято пыхнул дымом и продолжил. В мире, согласно этой теории, все события имеют конечное количество, как закон сохранения энергии. Одни привязаны к месту и могут произойти только там, другие — ко времени, а третьи просто так бродят в пространстве и времени, выискивая, к кому бы привязаться. К святу обязательно прицепиться. Любой другой может сто раз пройти по этому месту в любое время без последствий. А если там пройдет свят, то обязательно влезет. Ты второй представитель этого умения. Что-то вы так снюхались. Я даже не представляю, сколько всего должно было совпасть, чтобы ты вышел на эту девчонку, которая ищет собаку, которую свят в подземелье отправил. «Резак, я не знаю, как на тебя реагировать!» И команданты плеснул себе в пузатый стакан спиртного, достал еще один, налил и подвинул в мою сторону. «Резак, у этого умения есть одна проблема. Оно тебе обеспечивает веселую жизнь, но главное — не надорваться!»